Об авторе. Дэн Мильштейн, основатель международной компании Gold Star и один из самых известных спортивных агентов, представляющий интересы звёздных хоккеистов НХЛ, владеющий футбольными клубами в Европе и Северной Америке. Агент номер 1 в погоне за мечтой это пятая книга Мильштейна, а также вторая на русском языке после Правило номер 1: никогда не быть номером 2, которая стала бестселлером. Пройдя длинный путь от рядового сотрудника Макдоナルдса до успешного агента НХЛ, Дэн накопил целый ряд полезных советов и жизненных историй для тех, кто находится в начале пути и не знает, как именно воплотить свои мечты в действительность. Эта книга научит вас правильно расставлять приоритеты, отбрасывать сомнения, не бояться поражений и вдохновит идти вперёд, невзирая на любые преграды. Жизнь всегда будет ставить перед тобой, как может показаться, неразрешимые задачи, и на этом пути не обойтись без надёжного проводника. Им и станет книга, которую ты сейчас слушаешь.